Глава пятая Сколько их? Наблюдай четырых. Ого, трое остановились, один движется в твою сторону. Ну-ну, достал трифон. Толстый, ты скоро? Минут через тридцать буду на месте. Некрасиво старших обманывать. Подошел близко, сообщил Матео. Залег в кустах на одиннадцать часов от тебя. Спасибо, дружище, до связи. Я вышел из машины, постоял, давая возможность бойцу в кустах, как следует себя рассмотреть. Закурил и гаркнул по-русски. Хороший играть, партизаны. Выходи, воин, спортсмен. Он появился из зарослей совсем рядом со мной. Подошел и остановился в паре шагов. Совсем молодой, светловолосый пароничка среднего роста. Складный, круглолицый, с бойцовским приплюснутым носом. Узнал... Так точно, видел вас в конторе. Я Глок. Хороший позывной, боевой, одобрил я. Зови команду, Глок. Трое вышли, заросли. Привет, подполковник. Протянул руку Вадим, он же толстый. И тебе привет, подполковник. И тут его понесло, как всегда, в последнее время. Хлебом не корми бывшего хорошего товарища, дай только тебя подколоть. Как со временем? Порядок. «Разрешите тогда вопрос, товарищ начальник, даже два, если уж время позволят». «Позволят? валей. «А вы что, кино импортного насмотрелись?» «А вот и это уже хамство. Ночь, одичавшая природа, все такое. Это раз». «Заикаясь на манер Фандорина, проговорил он. Продолжай». «И немало ли поддержки? Взвод ВДВ точно бы не помешал. Проще все можно было сделать. Скромнее, я бы сказал. Это Д-2». Его бойцы переглянулись. Юноша с позывным «Глок», влюбленными глазами, глядя на командира, не сдержался и хихикнул. Если подчиненные, пусть даже временные, начинают подобным образом горцевать, ничего не остается, как, выражаясь флотским языком, вернуть их в Меридиан. Самое время было напомнить взорвавшемуся подполковнику, кто здесь главный, отвести в соронку, и построить в три шаренги или сделать это прямо при всех. Подозреваю, именно этого он от меня и ожидал. Криков с брызгами слюной изо рта, начальственного мата и прочего, выставляющего меня полным придурком. — Ошибаешься, дружище, мы пойдем другим путем. В следующий раз мой голос прямо-таки источал натуральный гречишный мед. — Когда лично тебе Доверят нечто подобное. Сделал крошечную паузу. Сработаешь красиво, умно и элегантно. Как умеешь. Кстати, время и место выбирал не я. И еще. Ты, кажется, бывал в Черногории. Допустим, а что? Где, если не секрет? В Которе, Будве, в основном в баре. Там народов поменьше. Так вот, в Будве, в старом городе, есть гостиница, «Начало где-то прошлого века постройки. Помнишь такую?» «Допустим. Ее за последние годы продавали раза три. Может, больше». «К чему это ты?» «К тому, что деньги за нее каждый раз получали, а потом со сделки плавно съезжали. Не допускаешь, что с нами попробуют поступить так же?» «Это тебе и раз, и два». Ничего он мне на это не ответил, только слегка скривился а его юный адъютант зыркнул из-под лобби неласково. Я дождался звонка, получил указание, поговорил с Матео и забил информацию в навигатор. Уселся за руль. Вадим устроился рядом. Мы остановились у моста через речку. — Как? Как она называется? — удивился я. «Охерон — Охерон! — прочел он. — Надо же! — Что за охерон? — спросил кто-то из бойцов. «Река подземного царства Аид», — пояснил их командир с университетским образованием. «Я думал, что река там лето», — подал голос Глок. «Их там несколько. Вадим не мог упустить возможность выставить меня, если не придурком, то полным неучем. Вот сейчас, товарищ начальник, вам все и разъяснит». Я долго не мог взять в толк, что это он постоянно ко мне цепляться. «Потом узнал». Оказывается, он сам хотел перевестись в отдел к товарищу полковнику, даже ходил, предлагал себя, не глянулся, а вот меня взяли. Хороший вопрос, я почесал затылок, так сразу и не ответишь, помолчал, наблюдая, как на лице сидевшего рядом появляется улыбка. Хотя, постойте, кажется, Лето, Стикс, Коцит и этот наш Охерон. — А, есть еще мнемости, так кажется. — Какой у нас образованный начальник! — восхитился Вадим. — Я такой. — А сейчас внимание, господа головорезы. Посетить заросли, перекурить, надеть дополнительное снаряжение, проверить оружие, обработаться специальным дезодорантом. Через пятнадцать минут собираемся в салоне на краткое совещание. Я покинул машину, отошел на несколько шагов, Достал из кармана телефон. Связался с похитителями, потом с Матео. Группа Толстого должна будет страховать меня, а Матео их. Ну, мало ли как пойдут дела. Мощный удар, как будто бревном прилетел по спине справа. Меня бросило вперед. Еще удар, теперь уже левее. Разом исчезли запахи и звуки. Темнота.